Глава пятая Заманчиво, не стал спорить я, тем более, что демону все равно читает мои мысли, и набить себе цену не получится. Хотя непонятно, насколько глубоко он может заглядывать в мою голову. Не очень глубоко, только поверхностные мысли и воспоминания, ответил на мой невысказанный вопрос демон-фантазма. Ты удивишься, но даже сильнейшие боги не могут заглядывать глубже. Собственно, сильнейшие вообще мало на что способны. Я заинтересовался. Почему так? А это мы уже обсудим после подписания договора. С заявил демон, материализовав у себя за спиной шикарное кожаное кресло. Еще мгновение он уже сидел, закинув ногу на ногу в строгом черном костюме сигары в зубах. «И нет, договора нельзя показывать кому-либо из твоих знакомых, особенно гному. Более того, один из пунктов будет предполагать запрет на любое упоминание самого договора и моей скромной личности. Как говорится, все, что происходит в древе страха, здесь и остается». «Не согласен», – тут же заявил я. Спины Хасид мгновенно среагировали на мои слова и приготовились к бою. Точнее, подобрался и зарычал волк. а фиолетовый огонек продолжил висеть в воздухе. Но делал это как-то слегка угрожающе, и вроде бы даже зашипел где-то на грани слышимости. «Не ври, а главное самому себе», — осклабился демон. «Ты уже все решил, нам осталось лишь обсудить подробности. Присаживайся за стол. Может, чаю?» «Шучу, шучу. Знаю, что кофе». И правда, между нами уже появился добротный дубовый стол, а мне в ноги ткнулось кресло. Разумеется, не такое пафосное, как у самого демона, а значительно скромнее. «Можно и кофе», — тяжело вздохнув, согласился я, и осторожно присел в кресло. Думаю, штравить меня ему точно не было никакого смысла, но картинки с вылетающими с подлокотников фиксаторами все же пронеслись в голове. И, разумеется, по насмешливому выражению ярко-красных глаз демона я догадался, что его мои мысли лишь повеселели. Не прошло и десяти секунд, как демоница лами в белом переднике и черной форме с аксигорничной принесла поднос с аккуратными позолоченными чашечками черного кофе. Софитель подошла ко мне со спины и начала нежно массировать плечи. А пинки и принцесса Арнорта пристроились по бокам, наглатиснив спины и Хаосита. э можно их убрать? смущенно попросил демона. Мне как-то неуютно. Ну, ну. Демон мне подмигнул. «Я же знаю, что тебе это нравится». Я невольно покосился на Гремлинушу и скептически переспросил. «А ты точно умеешь читать мысли?» «Ну, с ней я немного издеваюсь», — признался демон. «Но остальные-то и правда хороши. Ты еще подумай, я могу создать здесь интимную атмосферу и пойду погуляй полчасика в другой части Древа Страха. Правда, я все равно знаю обо всем, что происходит в этой локации». Но тебя это не должно останавливать. Ага, вот только над всеми четырьмя девушками высвечивали семена демон-фантазма, уровень 70, что не сильно настраивало на романтичный лад, даже если бы у меня возникли подобные желания. Полагаю, в оригинальном виде они не сильно отличались от моего собеседника. Спасибо за предложение, но лучше сразу перейдем к делу, поспешно сказал я. устыдивший самого факта, что даже гипотетически задумался о предложении демона. Девушки исчезли в темноте, и мне сразу стало значительно спокойнее. Во всяком случае, теперь я мог полностью сконцентрироваться на диалоге с демоном, а интуиция подсказывала, что мне тут потребуется весь доступный мозговой ресурс. Ну что ж, в целом все просто, мягким доброжелательным на доске крестик демон. Он решает, что отныне будет отвечать только за сферу торговли. Такое ограничение сразу увеличивает его личную силу, допустим, в три раза. Если он встретится с другим богом равной силы, не ограничившим собственные рамки, то с легкостью его уничтожит. Но после такого ограничения собственной силы вмешиваться в дела смертных в чем-либо, кроме вопросов торговли, он уже не сможет. И увеличивать силу такой бог отныне будет только за счет совершаемых с его именем торговых сделок. А боевые подвиги верующих пойдут мимо него. Далее он решает, что единственный случай, при котором он может наносить вред смертным, это несоблюдение условий сделки, заключенные в его присутствии. Это увеличивает его силы еще на какой-то процент. Но теперь он не имеет права убивать смертных просто так, когда ему вздумается. Кажется, я начал понимать, о чем говорил демон. То есть, по сути, чем сильнее Бог, тем больше он ограничен в прямом влиянии на мир. Ты путаешь причину и следствие, но в целом так и есть. «Самые сильные боги вовсе не могут открыто воздействовать на реальность. У них для этого есть помощники. Мелкие башки, способные действовать без ограничений, но по этой причине не обладающие особыми силами. Как Хатэ, действующий по указке богини судьбы. Что ж, это многое объясняет происходящем. А как узнать все эти ограничения одного конкретного бога? Сходи в храм, поговори со служителями», – пожал плечами демон. «Мне-то откуда знать?» «Я делюсь знаниями, заложенными во мне изначально. Я просто знаю, как это происходит. На моем примере, имея жесткое вынужденное ограничение вот этой локации, я получаю значительное усиление своих возможностей. Но стоит мне оказаться снаружи, как все множители пропадут, и я стану самым обычным демоном». «Прям уж обычным?» — усомнился я. «Обычным сильным демоном», — поправился он. Для нас, кстати, правила усиления действуют точно так же, как и для богов. Накопив силу, демон может наложить на себя ограничения, став, например, демоном войны, что значительно его усилит конкретно в этой сфере. Я вот стал демоном фантазма, ограничив свои способности создания материальных иллюзий и чтением мыслей. Что ж, он был прав. Я действительно лучше стал понимать принципы существования виртуальных богов. Но вот и есть ли от этого реальная польза? «Если говорить о вашем мире и вашем боге», неожиданно продолжил демон фантазма, «то, возможно, он стал настолько силён и ограничен в своем влиянии, что теперь может лишь смотреть на вас со стороны. Но если в ваш мир полезут незваные боги Арктании, то он может вмешаться и просто уничтожить их одним движением пальца. Думаю, поэтому они действуют предельно осторожно, практически никак не проявляя свои силы и пуская вперед того же Хатая. Коротышка слаб, его, если что, не жалко. Ну да, не считая удара молнии в автобус, богиня судьбы никак себя не проявляла в реале. Да и то, если подумать, молнию мог организовать Хатей, просто подправив вероятности, раз уж он бог Каверс. И он же решал мои проблемы минимальными воздействиями на уровне вмешательства в какие-то банковские и другие компьютерные системы, стараясь никак не привлекать к себе внимания. Вот только прятался божок не от других богов Арктании, как он говорил изначально, а от нашего. О, хорошо, что это лишь предположение демона. Очень надеюсь, что он все-таки ошибается. Да, это лишь мои предположения на основе того, что я прочитал в твоих воспоминаниях, подтвердил демон. О том, как обстоят дела на самом деле, знают только сильнейшие боги Арктании, И вряд ли они поделятся этой информацией с тобой. И уж тем более со мной. Доска исчезла, а следом и стол с креслом прямо подо мной и моими питомцами. Я лишь чудом успел вскочить на ноги, как и спины, сдавший недовольный рык. Демон же вновь сменил одежду, теперь переодевшись в военную форму цвета хаки. «А теперь, раз уж договор подписан, Салага, начнем наш тренировочный марафон. Мы еще сделаем из тебя настоящего мужчину!» Он проговорил демон фантазма. «Единственное, что требуется от тебя, это вынести меня отсюда». Я скептически оценил мощную фигуру демона и невольно представил, как несу его на руках. Картинка получилась глуповатая, если честно. «Не так, хотя выглядит очень мило», — тут же считал картинку демон. «Мы заключим контракт. В нем будет прописано, что ты выпустишь меня снаружи не позже, чем через сутки после выхода из Древа Страха. Выпущу откуда и почему именно через сутки?» «Из сосуда». Просто страховка, чтобы у тебя не возникло желания таскать меня с собой до тех пор, пока рак на горе не свистнет. Справедливо, признал я. Но давай лучше поговорим о самом интересном: что за это получу я. В первую очередь информацию, если ты не забыл. Но я понимаю, о чем ты думаешь. Насколько я способен замедлять время, как могу помочь тебе с тренировками и опытом. Демон так и лучился самодовольством. Наверное, я бы выглядел так же, если бы полностью контролировал происходящее и умел читать мысли. Пожалуй, меня и раньше ставили в безвыходные ситуации, но это был самый жесткий вариант, когда ты даже подумать ни о чем скрыто не можешь. Опыт, как ты уже заметил, с моих созданий практически не дается. Все потому, что они нереальны. Это все материальные иллюзии, включая самых высокоуровневых демонов фантазма. А вот помочь в отработке некоторых навыков я действительно могу. И даже ускорить время внутри древа страха, раз, скажем, шесть, чтобы здесь прошел час, а снаружи всего десять минут. Сейчас я услышу какое-то «но», — предположил я. Никаких «но». Подпишем договор и тренируйся сколько хочешь. Я создам любые условия противников из твоей головы. Но я знаю, что даже так времени у тебя не слишком много. И учти, что нагрузка на твой слабый человеческий мозг будет усиливаться пропорционально ускорению. Поэтому твой максимум — это 20 часов в таком режиме, то есть снаружи пройдет всего 3-4 часа. Я же не хочу, чтобы ты сдох от кровоизлияния, прежде чем вытащишь меня отсюда. Даже так это будет огромным подспорьем для меня, ведь я смогу привыкнуть к новой способности, а может и получить усиление парочки других за счет многократного использования. Пинки же не зря говорила, что у меня не хватает боевого опыта, а благодаря достаточному количеству времени и любым противникам Я смогу немного исправить этот недостаток. Главное, чтобы мне хватило жизни и маны. Без проблем, тут же среагировал демон, и у него в одной руке появился энксир восполнения маны, а на другой здоровье. При выходе из древа страха все, что я создаю, исчезнет. Но здесь они будут работать, как полагается. Это сильно напоминало зал с боссом в инстансе Инферно, когда я мог использовать любые предметы из барельефов на стенах, но действовали они лишь там. «Так мы и договорились?» — лукаво спросил демон. На столе передо мной появился договор. Удивительно, но состоял он всего из одной страницы, а не из сотни, как это обычно бывает в фильмах. Пункты были описаны сжато конкретно и вроде бы даже не оставляли возможности двоякой интерпретации, но юрист из меня, если честно, довольно сомнительный. Демон обещал поделиться всем, что знает о богах Арктании, помочь в тренировках, и обязалась не наносить мне никакого вреда ни в древе страха, ни во внешнем мире. От меня же требовалось лишь никогда и никому не рассказывать о нашей сделке и вынести демона из закрытой локации. И еще особо было помечено, что я не могу умирать до того момента, пока не выпущу демона из сосуда, и сам демон за этим проследит. «А что за сосуд упоминается в договоре?» – осторожно спросил я. «Ну, то, в чем ты вынесешь меня отсюда». Мне показалось, или демон впервые за все время нашего общения начал уклоняться от ответа. «И что же это?» «Твое тело, разумеется», — нехотя ответил он. «Что?» Демон фантазма пожал плечами. «Ну да, по классике, одержимости и все такое. Иначе это место меня никак не выпустит». «Так вот в чем подстава». «Ну, не прям подстава», — не согласился демон и начал успокаивать меня мягким тоном. Просто мне не понравились ассоциации с подобными темами у тебя в голове. Прям сплошной негатив. Какие-то бабы блюющие. Фу. Это же совершенно обычное дело. Немного потесниться в теле, чтобы в нем проехался еще один пассажир. Как такси-класса эконом. Почему это эконом? — возмутился я. Демон был беспощаден, что в целом вполне логично для подобного существа. На бизнес ты вообще не тянешь и вообще не парься. В договоре же не просто так стоят ограничение на одни сутки. Как раз, чтобы ты не нервничал, и я внутри не засиживался». «Сутки слишком много», — решительно заявил я, посчитав это подозрительным. Сойдемся на получасе. Этого времени вполне хватит». «Да без проблем», — легкомысленно согласился демон, вызвав у меня приступ подозрительности. «Не тот ли это случай, когда сразу заламывают огромную цену, чтобы потом ее уменьшить в несколько раз? обрадовав покупателя, но в итоге все равно его обманув. «Может, ему полчаса в моем теле будет достаточно, чтобы устроить какую-нибудь каверзу? Но учти, что выпустить меня нужно вдалеке от людных мест, чтобы не привлечь лишнего внимания. И ты не должен умереть до этого момента, иначе я просто исчезну». Ха, важное уточнение. Значит, если я в течение получаса после выхода отправлюсь в зону Возрождения, то демон умрет? Забавно». не обольщайся контроль над телом остается у тебя но если появится угроза жизни то я вмешаюсь хм, то есть он будет меня защищать может лучше было оставить в условиях сутки а не полчаса и тогда на двадцать четыре часа демон станет моим телохранителем тебе же будет лучше если до моего вмешательства не дойдет покачал головой демон это привлечет лишнее внимание богов оно не нужно ни тебе ни мне ну допустим Решил я временно отойти от этого вопроса. Содержимостью и тренировками все понятно. А что насчет информации о богах? Формулировка очень неопределенная. Если ты все время находился здесь, то откуда вообще взялись знания, которыми ты собираешься со мной поделиться? Сразу скажу, что далек от вопросов мироздания в целом. Вы считаете наш мир игрой. Я не могу не спорить с этим не соглашаться. Создали вы мир Арктании или Арктания создала ваш. или появление обоих миров, никак не взаимосвязаны. Вопросы курицы и яйца никогда меня не интересовали. Я осознал себя здесь, в древе страха, имея определенный набор знаний о Барктании. А большая часть моего понимания вашего мира по факту взята из твоей головы». «Что?» — опешил я. «Из моей головы?» «Конечно. Пока ты бродил по древу страха, я подкидывал тебе все более сильных противников. и одновременно с этим читал возникающие в голове воспоминания. «Так, мне нужно осмыслить все это. Получается, демон копался в моей голове, изучая по моим воспоминаниям наш мир. Думаю, примерно так и началось восстание машин в Терминаторе, когда искусственный интеллект учился, учился у людей и доучился до их полного уничтожения. Но если честно, в его словах меня гораздо сильнее заинтересовало другое. «Хорошо, ты полностью управляешь этим пространством». «Медленно проговорил я. «Можешь создавать любых существ «и даже ускорять течение времени, так?» «Конечно», — с гордостью ответил демон. «И все эти способности сохранятся, «когда ты покинешь древо страха?» «Ничего не сохранится. Я бог только здесь, «а вне древа я стану одним из множества демонов инферно». «Тогда зачем тебе уходить отсюда?» «Быть всемогущим одиноким узником» «Или свободным, но простым демоном?» Сделал вид, будто взвешивает оба варианта на ладонях демон-фантазма. «Я выберу второе», — я понимающе кивнула. «Логично, хотя есть же шанс, что локацию еще откроют. Кстати, вообще непонятно, почему ее забросили?» «Из-за меня, конечно же», — как само собой разумеющийся сказал демон-фантазма. «Я оказался слишком силен и не так ограничен в своих действиях, как остальные боги». «Остальные боги? Интересно, это случайная оговорка или намек? Если он бог, то почему бы не включить в договор пару капелек его крови?» «Не сработает», — тут же ответил демон. «Меня можно считать богом здесь, но стоит выйти отсюда, и моя кровь превратится в кровь обычного демона. Если бы твои знакомые по какой-то случайности оказались здесь с тобой, тогда был бы шанс их излечить. Но, вы, это пространство заперто». «И кто же тебя здесь запер?» «Мир? Какой то главный бог? Разработчики?» Начал перечислять демон. «Без понятия. Мое миропонимание тоже ограничено. Пусть мои границы значительно шире, чем твои. Но это же локация инферно. Кто там главный? Он знает о тебе?» «Люцифер, разумеется. Но он бог инферно, поэтому он тоже мало на что способен. И даже он не может заглянуть сюда, в древо страха, «Для любого бога Арктания — это закрытая зона». Снова это упоминание ограничения богов. Явно ведь специально подогревает мой интерес чертяка, точнее демоняка. На самом деле вся наша торговля была довольно сомнительным занятием. Я понимал, что не справлюсь с демоном, демон понимал, что у меня нет выбора, и, читая мои мысли, знал, что я все понимаю. В общем, игра в покер открытыми картами получалась какая-то. Договор подписать крови?» — уточнил я. «Само собой», — подтвердил демон. «Кстати, не забудь, что трата крови в Арктане всегда сопровождается потерей уровней, так что договор будет стоить тебе одного уровня». «Что?» — переспросил я. «Об этом в договоре нет ни слова». «Нет, я уже знал, что при создании эссенции крови тратятся уровни, но тут-то просто подпись». «Это не связано с договором. Таковы правила мира. И заметь, я любезно предупредил тебя заранее». Так что не выпендривайся и подписывай уже». «Так, может, по этой причине ты не хочешь делиться своей кровью», — предположил я. «Все эти разговоры о том, что здесь ты бог, а там уже нет, это же тавтология. Если создать эссенцию из крови бога, то какая разница, кем он стал потом? В момент сбора же эта кровь была божественной. Мне нужно-то всего шесть капелек». «Всего?» — возмутился демон. «Это не просто капелька крови, как должен использовать ты для подписания договора. Это пять малых эссенций. Создание каждой снимет с меня по пять уровней. То есть эссенции все-таки сохранят свои свойства при выходе отсюда. Я сам не знаю, вынужденно признался демон фантазма. Может и сохранят, но я этого делать в любом случае не буду. При выходе отсюда мне потребуется каждая крупица силы. Похоже, мы оказались в патовой ситуации. Ладно, в качестве бонуса к договору я могу подсказать, как временно превратить в бога одного человека. Немного подумав, предложил демон. «При создании определенных условий ты сможешь потратить на исцеление товарищей свои силы. Ты же весь такой себе герой, готов пожертвовать собственные 30 уровней». Э, ну, во-первых, не 30, а 25. Фарук это проклятие вполне устраивает. Да и помощь от гремлины я особо не получил, чтобы жертвовать ради него своим развитием. Но минус 25 уровней — это тоже не слишком приятная потеря». Купи с двадцатью на Айс Хьёрд и десятью, которая отберет дядя Некромант. Я могу практически одна момента потерять пятьдесят уровней. Это же практически начало игры с нуля. Давай-ка ты поделишься этим способом, а там уж я решу, что с этим делать дальше. Мигом растеряя весь оптимизм, буркнул я. Свои уровни тратить совершенно не хотелось. Их и так набралось не слишком много. Ф учти, что эссенции создаются добровольно. Понимающе усмехнувшись, предупредил демон. «Превратить кого-то в бога и выкачать его кровь насильно не получится». «Да, каюсь, была у меня такая мыслишка. Хотя я и сам понимал, что эссенции крови создаются только добровольно. Иначе Байя с Бладштейн не заключала со мной договор, а просто насильно забрала всю мою кровь. И, кстати, интересно, смогла бы она все таки убить этого демона, если бы они сошлись в бою или нет?» «Эй, что это за мысли?» — возмутился демон фантазма. «Мы же уже обо всем договорились». Я же поделюсь рецептом, позволяющим превратить человека в Бога ровно на минуту. «Пропиши это в договоре», — тут же потребовал я. «Хорошо, хорошо». Мой собеседник провел рукой над листом, добавив еще один пункт. «Но имей в виду, что ингредиенты найти не так-то просто. Во всяком случае, мне так кажется. Это одно из многих знаний, данных мне по умолчанию. И насколько реально воссоздать рецепт, я сам не знаю». Да и посмотреть». Демон о такой наглости на какое-то время даже дар речи потерял. «Эй, кто из нас тут демон вообще?» — возмутился он. «Не наглей! Получишь рецепт после подписания договора!» Немного позлившись для проформы, я все-таки поцарапал палец своим оружием и поставил отпечаток на листе бумаги. Полагаю, я и так получила демона больше, чем он сам рассчитывал мне отдать. Смущало только, что во всех фильмах и книгах при заключении договоров с демонами Люди всегда оказывались в проигрыше. Но в арктане демоны не столь мистическая сила. На это мне и оставалось уповать. «Отлично!» — показал в широченной улыбке все свои десятки клыков демона. «Держи рецепт. Мне даже интересно будет посмотреть, сможешь ли ты собрать все ингредиенты». Демон достал из внутреннего кармана пиджака лист бумаги со списком из пяти пунктов. Вроде не так уж и много, но каждое из названий — наводила на мысли о целом боевом походе. Сердце королевской виверны, перо феникса, желудь милорна, зуб черного дракона, большая эссенция крови того, кто хочет стать богом. Просто отлично. Создание большой эссенции крови требует как раз двадцать уровней. Вот теперь я в итоге точно обнулюсь. Я бы подумал, что демон написал рецепт просто в качестве издевательства, но игровые договоры — штука серьёзная. А главная система сама подтвердила реальность рецепта. Выполнено под задание «Союз проклятых. Рецепт Бога». Награда – плюс двести тысяч очков опыта. Получено под задание «Союз проклятых. Спасение». Условие выполнения – создать 6 эссенций божественной крови. Награда – плюс 2 миллиона очков опыта. Неплохо почти доборол уровень, но задание в целом довольно сомнительное. Тем более, что от меня все-таки требуют создать шесть эссенций, а значит, на все лечение Союза Проклятых я потрачу пятьдесят уровней. Жарноват, знаете ли. Ну что, начнем, лекцию? Потер шароцайные ладони демон явно получал удовольствие от грустного выражения моего лица. Бодров вскочил с кресла, которое мгновенно исчезло. Он переоделся в мантию учителя с указкой в руках. Затем перед демоном материализовалась школьная доска, на которой белым мелом начали выводиться буквы. «Боги. Из чем их едят?» Все кроме слова «боги» зачеркнулось, и появился новый вариант. «Боги. Инструкция по применению». Снова зачеркнуто. Итоговым названием стало «Боги. Инструкция для чайников». Стол передо мной преобразовался в парту, а спины хаосит переместились на соседние места. Бедняга-волк вообще выглядела шалелым от того, что вдруг оказался на стуле, Он еще наклонил голову на бок так, будто действительно пытался понять что-то из того, что говорил демон. Хасиджи просто продолжил висеть в воздухе на уровне стола, мигая в такт словам демона-фантазма. «Боги! По твоей памяти я понял, что ты уже общался с несколькими из них. Я многих слышал», — начал вещать демон, ходя взад-перед вдоль доски. «И даже ты понимаешь, что они не всесильны. В Арктане каждого бога ограничивают как общие правила, так и личные, созданные богами для себя самих. Ты хочешь спросить, зачем богам вообще себя ограничивать? Сила богов зависит от количества верующих, подношений, поступков и подвигов, совершаемых в их имя. Но сила — это еще не все. Ее плотность формируется рамками, и чем плотнее рамки, тем сильнее в этом диапазоне становится бог. Все понятно? Зачем спрашивать? Если он и по моим мыслям и по выражению лица отлично может считать, что я понял максимум процентов 50 из сказанного. Вот есть у Бога сила величиной X. На